Глава третья. Я ударила по тесту и кулак с приятным шлепком врезался в теплую мягкую массу. Следующий удар оставил огромную вмятину, а затем я собрала тесто в буханку. Получилось криво. Я снова ударила по тесту. И чье же лицо ты сейчас представляешь? спросила мама, обходя высокий кухонный стол с подносом свежеиспеченного хлеба. Выложив готовые буханки, о с т ы в а т ь на решетку, она поспешила обратно к печке. Не понимаю, о чем ты, ответила я, снова бросив тесто на стол. о б л а ч к о муки п о д н я л о с ь в воздух и с м е ш а л о с ь со сверкающими пылинками, плясавшими в лучах вечернего солнца, окрасившего кухню в оранжевый цвет. Тебя что-то тревожит со вчерашнего дня, с тех самых пор, как мы вернулись из города, заметила мама. Ты разбила это несчастное тесто в лепешку. Тыльной стороной ладони я смахнула солба, выбившаяся из пучка локон. Я собирала волосы в пучок только в те дни, когда занималась выпечкой. В кухне, пропахшей дрожжами, стояло пекло, и с моей обычной толстой косой было слишком жарко. У всех бывает плохое настроение, в этом нет ничего страшного, продолжала мама, возвращаясь к столу. Она забрала у меня тесто и п р и д а л а ему сносную форму. И уж точно нет ничего страшного в том, чтобы выместить злобу на выпечке. Я именно так и делаю, когда твой папа чем-нибудь меня разозлит. Зачем начинать ссору, когда можно испечь буханку хлеба? Она с размаху бросила тесто в форму, словно добавляя восклицательный знак к последнему предложению. Мама, так мы ведь почти каждый день печем хлеб. В ее глазах сверкнули веселые искрки. о Она коснулась кончика моего носа пальцем, оставив мучной след. Вот именно. Мама поставляла выпечку в город, в таверну Берманов и в магазин. У нее хорошо получался хлеб на закваске, и даже самые прижимистые скупцы готовы были отдать а й м а сумоклере к блестящую десятицентовую монетку, лишь бы заполучить буханку. А уж за ее медовыми тортами выстраивался в очередь весь город. Она готовила их всего раз в год, сразу после сбора урожая, когда весь извлеченный из сот мёд был уже разлит по банкам. Убедившись, что наша кладовка заполнена, папа продавал излишки в городе по доллару за банку. Горожане возмущались такой высокой цене, но покупателей всегда хватало, и мёд расходился за один день. Весь, кроме трех банок, их папа оставлял для мамы. Ее т о р т ы были обманчиво просты: мука, специи, свежие сливки и по три яйца на каждый. Ни орехов, ни шоколада, ни сахарной глазури. Мама никогда не добавляла ничего лишнего, чтобы не отвлекать внимание от главного ингредиента — папиного м ё д а Как нам рассказывали вскоре после свадьбы, мама принесла свой первый медовый торт на церковное собрание. И женщины со всего города накинулись на нее, выпрашивая рецепт. Но никому не удалось повторить его, несмотря на драгоценный мед, купленный у папы. Когда у мамы спрашивали, как у нее получались такие тонкие, сочные коржи и такой идеальный карамельный привкус, она загадочно улыбалась и отвечала, что нужно просто добавить щепотку любви. Некоторые утверждали, что это скорее щепотка волшебства. Даже пастор б р а е р после того как его жена приготовила особенно неудачный торт, заявил, что маму должно быть благословили ангелы небесные. И новое объяснение и быть не могло. Я много лет наблюдала за тем, как она готовит торты, и запоминала каждый шаг, даже то, как ее пальцы п л я с а л и по скалке. Но мне так ни разу и не удалось повторить ее успех. Может, мама и впрямь владела магией? Расскажи, что тебя тревожит. попросила она, рассыпая новую горсть муки, прежде чем достать еще одну порцию теста. Я потеребила заусенец, дергая его из стороны в сторону, пока он не оторвался, и не з н а я что сказать. с э м э л ь с папой отправились в путь, пока мама сидела с м о л л и Она еще не слышала, к кому мой брат бегал все лето. А я, хотя и злилась на него, все же понимала, что эту историю он должен рассказать сам. Ты волнуешься за Сэма? Предположила мама, и я не могла с этим не согласиться. Из а отца. Мы до поздней ночи смотрели, как между деревьев мерцали пылающие кустарники. Мама ничего не говорила, но я понимала, она рассчитывала, что они вернутся в тот же день. Ты, ты никогда не задумывалась о том, каково это жить за пределами Эмити Фолс? Этот вопрос всплыл откуда-то из глубины, з а с т а в в р а с п л о х даже меня саму. За пределами долины, уточнила мама. Я кивнула. Не могу сказать, что никогда об этом не думала, особенно в твоем возрасте. Мне хотелось уехать, посмотреть мир, увидеть большой город, очертания высоких домов на фоне неба, купить красивое платье и выпить ч а ю в настоящем ресторане. А почему ты этого не сделала? Она пожала плечами. Другие мечты оказались важнее. Папа, и ты, твой брат, наш общий дом. Она помедлила, задумчиво перекатывая тесто из руки в руку. Твой отец однажды уезжал из Эмити Фолс, когда пропал дядя Эзра. Эту историю я хорошо знала. Как-то лето м Эзра, младший брат моего отца, отправился на охоту один, отважившись зайти за колокольчики. Он не вернулся. Жители нашего городка искали его больше недели, но в итоге сдались. Гедеон никак не мог успокоиться. Он был уверен, что Эзра е щ ё жив и бродит где-то там. Твой папа отправился за перевал искать его по ближайшим селениям и даже добрался до города, но так и не нашел его. Закончила я. Мы выросли, слушая истории об Эзре и его любви к приключениям, о нем всегда говорили, понизив г о л о с Твой отец до сих пор считает, что Эзра живет где-то там и однажды вернется. Каким бы большим, бескрайним и удивительным ни был мир, рано или поздно человека начинает тянуть к дому. Я готова была ответить, признаться, что тоже хочу уехать и найти свое место в этом бескрайнем и удивительном мире, но в это мгновение полосатый кот моей сестры Сэди выскочил откуда-то и с шипением приземлился на стол. Седди, сколько раз я тебя просила не пускать Орешка в дом, когда я занята выпечкой! Громко крикнула мама, чтобы ее было слышно даже в сарае, где играла моя сестра. Маленькая фигурка Седди промелькнула в окне. Звук шагов по щ е р б а т ы м ступенькам крыльца еще сильнее разозлил кота. Простите, простите! воскликнула Седди, врываясь в кухню. Мы взяли его с собой в сараи, просто он испугался. Это что же там за ужасы такие, что даже это чудовище испугалась, сказала я и отскочила от стола, когда кот замахнулся на меня лапой с острыми как кинжалы когтями. Соедин а ш л а его котенком, когда ему было всего несколько дней. Кто-то бросил его в мешке у речки, протекавшей за папиными ульями. Сестре не разрешали там играть, но она сказала, что услышала м и у к а н ь е Мы все были уверены, что котенок не доживет до вечера, но с э й д и взялась кормить его молоком каждый час, она н о ч ь брала с собой в кровать. Теперь он считал ее хозяйкой, а всех остальных терпеть не мог. Папа сказал, что ему не нужно такое злобное животное, но Орешек оказался отличным мышеловом, поэтому его оставили. Наверное, он увидел чудовище с серебристыми глазами. Начала объяснять Сэди, но тут в кухню вошла Мэри с двумя полными ведрами молока. Дверь с грохотом захлопнулась у нее за спиной, спугнув Орешка. Тот в з в ы л и спрыгнул со стола. Три нити говорит, что видит их за окнами по ночам. Наверное, и Орешек их увидел. Да это Бесси его легнула, возразила Мэри, окидывая взглядом решетки со с т ы в а ю щ и м хлебом в надежде перекусить. Этот зверь хватал ее за ноги, бедная корова. Моя милая разумная девочка, сказала мама, взяв Мэри за подбородок и нежно п о т р е п а в по щеке. Затем она повернулась к Сэди. А ты поменьше слушай, что болтает Тринти Бростер. Эта девчонка любит выдумывать н е б ы л и ц ы Сэди согласно хмыкнула. Это верно. Сегодня она не смогла схватить даже три кости. Однако же странно вам не кажется? спросила я, распределяя муку по столу. Мама тем временем взяла корзинку с бурыми яйцами, чтобы замесить новое тесто. л а т е т а н ы тоже говорили про с у щ е с т в с серебристыми глазами. Почему у стольким людям м е р е щ и т с я одно и то же? Такое бывает в маленьких городках, ответила мама тоном мудрого знатока. В больших городах много всего происходит, так что у людей больше тем для разговоров. А здесь достаточно одному человеку что-нибудь сказать, и через минуту об этом известно всем. Мы молчим о том, о чем действительно хочется поговорить. Вот людям и приходится выдумывать темы для обсуждения. Намного проще думать, что твой враг прячется в чаще, чем знать, что он живет по соседству. Как мистер Денфорд? – спросила Седи, плюхнувшись на стул. Орешек устроился у нее на руках и заурчал мгновенно, превратившись в милейшее создание. Я готова была поклясться, что он усмехнулся, встретившись со мной взглядом. Как мистер Денфорд? Согласилась мама, просеивая муку и дрожжи в миску. Вильгельмина Дженкинс говорит, что Сэм хочет жениться на Ребекке Денфорд. На прошлой неделе она видела, как они целовались у озера. Сэди принялась болтать ногами. к а к думаете, мистер Денфорд помешает свадьбе? Вот уж о вы не могу представить невестой с э м ю и л и так это Ребекку Денфорд. Рассмеялась мама. в и л ь г е л ь м и н и Дженкинс не помешало бы проверить зрение. Я начала выводить на муке спирали. Мама, как и я до вчерашнего дня, ни о чем не догадывалась. Казалось бы, это должно было меня утешить, но живот тревожно сжался и заныло т необходимости у м а л ч и в а т ь правду. Мама взяла из корзинки яйцо и умело вскрыла его двумя пальцами. Я всегда поражалась этой ее способности. Смотрите, сказала она, указывая в миску. Двойной желток – признак удачи. Сэди й перегнулась через стол. Два желтка уставились на нас точно глаза. Мама взяла второе яйцо и разбила его в миску. У нее перехватило дыхание. Снова двойной желток. Подгоняемое любопытством я тоже схватила яйцо и осмотрела его. Оно ничем не отличалось от остальных. Я разбила его о край миски и тут же отбросила, будто у меня в руках оказалось что-то противное и отвратительное. Мы вскрыли всю корзинку, испортив мамино тесто и впустую потратив дюжину яиц. В каждом было по два желтка. Никогда такого не видела. Мрачно пробормотала мама, окинув взглядом желтую массу. Может это значит, что мы очень везучие? – спросила Сэди. Это ведь хорошо, правда? Тем более сейчас, когда папа с самом в лесу, я бы побоялась идти туда, раз там столько чудовищ. Нет, там никаких чудовищ, ответила мама еще раз, взглянув на миску и отодвинув ее от себя. От разбитых яиц поднимался пар. Просто какой-нибудь медведь слишком близко подошел к Эмити Фолс, или может пара волков отбилась от стаи. Но раньше ведь тут водились чудовища. Не унималась Сэди. Мне Эбби Гейл рассказывала. Где-то в начале лета моя сестренка придумала себе воображаемую подругу. Ее звали Эбби Гейл, и, если верить Сэди, она была красивой, как принцесса, носила роскошные платья и шелковые туфельки. Выдуманная подружка на шептывала Сэди городские сплетни, а та пересказывала их нам в самые неподходящие моменты. Я как-то подслушала, как мама сетовала отцу на существование Эбби Гейл. Ее тревожило, что Седди уже слишком взрослая для выдуманных друзей, но папа был не против. Мы жили на отшибе, а большинство подружек с е й д и в городе. И если ей хотелось поболтать с кем-нибудь, пока она д у е т коров или бегает по ферме, отец не возражал. Некоторые считают, что да, ответила мама, предпочитая избегать упоминания об Эбигейл. А ты нет? Я думаю. она со вздохом смахнула с алба выбившиеся прядки. Я думаю, что когда наши основатели прибыли сюда, они были измучены тяготами пути, они потеряли многих спутников в столкновениях с дикими животными, и им хотелось свалить вину на какого-нибудь врага огромного и дикого, как сама эта земля. Поэтому они сложили рассказы о чудовищах и развесили колокольчики. Но прошло время, а этих существ никто не видел уже много десятилетий. Тебе это известно, потому что у нас есть колокольчики, настаивала Седди, твердо верившая в л е г е н д ы Эмити Фолс. Потому что никаких чудовищ никогда и не было, сказала мама, отряхнув муку с ладоней. Орешек увидел в этом жесте прямую угрозу своему благополучию, соскочил с колен Седди и скрылся в темном углу. Если этот кот залезет в тесто, ночевать сегодня будет на улице. Но ведь там чудовища! – в з в ы л а с э д и кинувшись вслед за котом. Эбигейл сказала, что они его с удовольствием сожрут. Нет никаких чудовищ! – повторила я вслед за мамой. б у д т о о провергая мои слова, по долине разнесся жуткий вой. К нему присоединился еще один, И еще – это был не одинокий волк, бродивший слишком близко к городу. Это была целая стая, и похоже, она вышла на охоту. Я подумала о п а п и с э м и которые ходят по лесу совсем рядом с волками, и вздрогнула. Даже мама застыла и зашептала молитву: "Только не Гедеон, только не мой Гедеон". Когда в о й с т и х мама посмотрела на нас, взвешивая наши страхи, нужно зажечь наших дев. п о к о ж е у меня пробежал холодок, и руки покрылись мурашками, несмотря на духоту в кухне. В последний раз дев з а ж и г а л и в марте, когда город накрыла густая метель, и в к о л ю ч е й о б ж и г а ю щ е й б е л и з н е невозможно было ничего разглядеть. н а ш и х дев? с замиранием в голосе произнесла Мэри. Мама набросила на последнюю порцию теста влажное полотенце. Пусть постоит до моего возвращения. Эллири, ты за старшую. Не уходи! воскликнула Сейди, скинув с с е б я орешка и вцепившись в м а м и н ы ю б к и Чудовище! Ты же слышала, как они воют! Мама попыталась в ы с в о б о д и т ь с я из цепкой хватки моей сестренки. Меня не будет меньше часа. Начну с восточной границы, а потом люди в городе увидят огонь и зажгут остальные. Я пойду. Слова вырвались раньше, чем я успела принять окончательное решение. Держу пари, у меня получится зажечь пять штук до темноты. Мамин взгляд смягчился. Она о ж а л а мою руку. Ты очень смелая, Эллери. Мэри широко распахнула глаза. Она явно пыталась набраться смелости, чтобы вызваться пойти со мной. Я сжал а ее руку. Возьму фонарь. Скоро вернусь, вы и глазом моргнуть не успеете. Нашими девами мы называли цепь огромных костров, сложенных вдоль границ Эмити Фолс всего в нескольких ярдах от высоких сосен. Здесь заканчивался город и начиналась дикая ч а щ а Три поколения назад, когда город только зарождался, семейство л а т е т о н создало первую цепь костров, подобрав материалы и форму таким образом, чтобы костры могли гореть всю ночь. Их силуэты пугающе напоминали высоких изящных девушек. Широкое основание было похоже на юбку, за что и получили свое название. Как д е в а Мария о б е р е г а е т свою паству, так и наши девы защищали Эмити Фолс от тьмы чистотой своего пламени. Поначалу костры жгли каждую ночь, чтобы лесные жители не смели выходить из сосен. Но город вырос, дикие земли покорились человеку, и теперь наших дев зажигали только во время бурь или когда кому-нибудь хватало глупости забрести в лес и заблудиться. Готовые костры были разбросаны по периметру города, заготовленные дрова торчали из куч точно ребра и ждали своего часа, когда костры загорались. То освещали все вокруг своим янтарным сиянием. Длинные дрожащие тени плясали по долине, словно чьи-то вытянутые жадные руки, готовые схватить несчастных заблудившихся в лесу. Пока я шла через цветочное поле, краешек солнца уже начал опускаться за западную гряду черных зубцов. Горы, состоящие из четырех вершин и отдельной пятой, одиноко стоящей на юге, часто называли Дланью Господней. Эмити Фолс раскинулся в самом сердце долины. Горные стены внушали некое умиротворение, как будто мы и впрямь жили на ладони отца небесного. Семейство основателей отправились в путь на повозках, стремясь к о б и щ а щ н н й им з е м л е изобилия под западным солнцем. к а р а в а н преследовали несчастья. Их скот и даже некоторые спутники пали жертвами опасного пути и свирепых горных хищников. Когда прадед Матиас а д о ц е н а обнаружил прекрасные берега зеленого озера и изобилную, ь пригодную для фермерства землю, раскинувшуюся на много миль, караван стал здесь лагерем, да так и остался навсегда. Они развесили колокольчики, всевозможные ненужные латунные и серебряные вещицы, какие нашлись под рукой, вдоль опушки леса, утверждая, что их чистый звон способен сдержать жуткие тени. Пребывали новые семьи. Вырубая окружающие леса и развешивая новые колокольчики, теперь уже настоящие с язычками, и так чудовища из легенд были изгнаны из поселения. Лагерь превратился в деревню, деревня в город. В сумерки расползались по полям, и беспрерывный звон ц и к а т постепенно смолк. Только когда стрекот прекратился, я поняла, каким он был громким. От внезапной тишины у меня заныли зубы, даже колокольчики молчали. В горах сумерки были короткими, и мне не хотелось спотыкаться о корни деревьев и продираться сквозь терновник в темноте. Наши цветочные поля закончились. Я помедлила, задержав дыхание, пристав в на цыпочки и, вглядываясь в море пшеницы, раскинувшееся передо мной, от сосен меня отделяла только эта широкая полоса, пожелтевшая под летним солнцем. Колосья были выше меня ростом, и я знала, что, когда войду в них, Мне придется ориентироваться по мелкой россыпезвезд в небе. Если на поле кто-то есть и хочет напасть на меня, я не успею ничего предпринять. Я пыталась прогнать от себя мысли о чудовищах с серебристыми глазами, но стоило только колючему колоску к о с н у т ь с я моей щеки, и у меня душа ушла в пятки. Легкий ветерок пробежал по полю, разгоняя духоту. Пшеничные колосья зашептались, качая головками, словно подзывая меня к себе. Горло сжалось и пересохло. Я шагнула внутрь. Стебли легко расступались передо мной. Я прошла всего несколько футов, но мне уже казалось, будто меня проглотили целиком. Где-то в глубине пшеничного поля что-то хрустнуло. Я замерла, напрягая слух. Джон Брустер, отец т р и н и т и один из местных фермеров. Говорил, что если встать в кукурузном поле и прислушаться, можно услышать, как растут початки, трещая и устремляясь к небу. Может, и с пшеницей также. Или я в этом поле не одна. Нет, строго сказала я себе. п р е к р а т и выдумывать глупости и зажги наших дев. Я продолжала идти, отчетливо слыша шелест где-то слева. Звук двигался одновременно со мной, ускорившись, когда я перешла на бег и замерев, когда я остановилась. Стебли росли слишком густо, и свет фонаря не мог проникнуть сквозь их толщу. Но мне показалось, что я услышала ч ь е т о тихое дыхание, будто совсем неподалеку кто-то пытался отдышаться. Или это просто ветер? Пшеница может свести человека с ума. Приближаясь к краю поля, я уже видела высокие силуэты сосен, грозные, как крепость. Они закрывали собой небо и свет звезд. Стоило мне вырваться из плена к о л о с ь е в и тут же раздался звон колокольчиков. Несколько стеблей зацепились за м о й юбки, словно желая удержать меня. п е р в а я дева стояла прямо передо мной. Двенадцать футов в высоту и десять в ширину она возвышалась над полями, раскинув руки, будто приветствуя заблудших путников. Если папа и Сэм все еще бродят где-то здесь, они непременно ее увидят. Земля вокруг наших дев была р ы х л о й о б о ж ж ё н н о й прошлыми кострами. Конструкция состояла из в а л е ж н и к а связанного старой верёвкой. Основание набивали б р е в н а м и обломками старой мебели, которую было уже не починить. Сверху все прикрывал слой мелких веточек и сухих листьев. Костер пах дегтем и маслом, особой смесью, которую изобрели и усовершенствовали л а т е т а н ы Я поставила ф о н а р ь на почерневшую землю и вытащила щепку из юбки девы. Она быстро занялась, и я бросила ее в основание костра, осторожно раздувая искры. Огонь попал на деготь, плыхнул о и охватил всю конструкцию, вновь наполняя мир светом. Я постояла минуту, другую, пока не убедилась, что костер как следует разгорелся, и повернулась к следующей деве. Они были разбросаны вдоль границы города на расстоянии примерно полумили друг от друга. Ночь будет долгой. Я надеялась, что другие жители города увидят, что на востоке зажгли наших дев, и побегут зажигать костры на западе. Добравшись до второй конструкции, я уловила краем глаза какое-то движение. Из пшеницы вышла девушка, раздвигая колосья, словно в о д ы Красного моря. Она была слишком далеко и шла без фонаря, так что узнать ее было сложно. Но ее бледно-голубое платье мерцало в свете восходящей луны. Мой взгляд скользнул к ферме Денфортов, расположенной всего в м и л е отсюда. Дом возвышался на крутом холме, и внутри, кажется, горели свечи. Ребекка. Я подняла руку в приветственном жесте, но не поняла, заметила она меня или нет. Ребекка подошла к ближайшей деве через одну от меня и, помедлив, опустилась на колени. Через несколько секунд сверкнула искра и костер вспыхнул. Ребекка обошла его с дальней стороны и скрылась из виду. Я повернулась к своей деве и достала растопку. Пока я возилась с костром вдоль границы г о р о д а начали вспыхивать о стальные, и я зашептала молитву благодаря Господу за р а с т о р о п н о с т ь соседей. Вокруг вспыхивали все новые и новые девы, и долину залил яркий золотистый свет. Я представила, как волки, бегущие по лесу, вдруг останавливаются, напуганные такой необычной картиной, и сворачивают обратно в темноту, подальше от папы и Сэма. Я уже направилась к следующему костру, как вдруг мое внимание привлек звон, раздавшийся в соснах. Там, в тени, что-то зацепилось за колокольчики. Что-то большое. Я подняла фонарь, щурясь от яркого света. На о пушку спотыкаясь вышла одна фигура, затем вторая. Издалека они выглядели как темные пятна, сливающиеся с черной землей, и в первые секунды я не могла понять, люди это или волки. Эллери, раздался знакомый голос. Это ты? Папа! закричала я и бегом бросилась к ним навстречу. Они с с е м ю э л е м стояли рядом, поддерживая друг друга. На лодыжке у Сэма была н а с п е к сделанная шина, и хотя она была туго п р и м о т а н а обрывками рубашки, нога сильно воспалилась и опухла. От обоих резко пахло кровью, застарелым потом и, сильнее всего, страхом. Я никогда не видела отца таким. Он словно похудел на десяток фунтов за одну ночь. лицо осунулся, о в глазах застыло испуганное и потрясенное выражение. Все хорошо, вы дома, вы в безопасности, приговаривала я, обнимая его и стараясь сдержать гримасу отвращения, когда почувствовала, как ко мне липнет холодная мокрая грязь, пропитавшая его рубашку. Придется извести целый кусок мыла, чтобы отстирать их одежду. Я заглянула за папин на плечо, надеясь увидеть тех, кто ушел с обозом, но из с о с е н больше никто не вышел. А как же вы нашли? Я умолкла, не зная, как задать вопрос, ответ на который и так ясен. Не, не сейчас, Эллери. От его хриплого голоса у меня внутри все похолодело. Отец, наверное, весь день и всю ночь звал пропавших людей. Он даже дышал хрипло. Сэмюэль застонал. Его глаза о с т е к л е н е л и в них словно погас свет. Он смотрел прямо перед собой, ничего не понимая, и кажется даже не сознавая, где находится. Пойдемте-ка скорее домой. Мы с мамой весь день пекли хлеб, и есть еще жаркое. Я подогрею воду для ванной вам. Ничего не придется делать, а потом с э м м л ь Сэм! Через п о л е к на м б е ж а л а ребекка Денфорд. Волосы развивались у нее за спиной. Судя по голосу, она была на грани истерики. Ты ранен! воскликнула она, наклонившись к его лодыжке. Что случилось? Мы так волновались, мы. Надо довести их до дома, перебила ее я. Поможешь? Конечно, конечно. Она подставила с а м у плечо, прижавшись к его боку, и вместе они п о б р е л и к дому. Я обхватила папу за пояс и сделала шаг вперед. Погоди, э л е р и пробормотал он. Дай им побыть наедине. Думаю, с а м у это пойдет на пользу. Мы остановились, глядя им вслед. Поначалу Ребекка буквально тащила его на себе, но когда они вошли в пшеницу, сам как будто пришел в себя, и его рука начала ласково гладить ее по спине. Я застыла, присматриваясь к его пальцам. Они резко выделялись на фоне цветочного узора на ее платье, темного цветочного узора. Я задачно оглянулась на цепочку горящих дев, но незнакомка в светлом платье уже исчезла.